Глава т р а д ц а Дариан вышел из комнаты и стал подниматься по лестнице, а Безил Холлорд шел за ним. Оба ступали осторожно, как люди всегда ходят ночью, инстинктивно стараясь не шуметь.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 — Да. — Отлично. Вы — единственный человек, имеющий право знать обо мне все. Вы не подозреваете, б э з и л какую большую роль сыграли в моей жизни. Он поднял лампу и, открыв дверь, вошел в комнату. Оттуда повеяло холодом. От струи воздуха огонь в лампе вспыхнул на миг густо оранжевым светом. д а р и а н дрожал. л з а к р о й т е дверь!» — шепотом сказал он, ставя лампу на стол. Художник в недоумении оглядывал комнату. Видно было, что здесь уже много лет никто не жил. Выленевший фланелевый гобелен, какая-то...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 В комнате стоял сырой запах плесени. Значит, вы полагаете, б э з е л что один только Бог видит душу человека. Снимите это покрывало, и вы увидите мою душу. Вы сошли с ума, Адриан, или ломаете комедию? Не хотите? Ну, так...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 Возмущавшая душу, наполнявшая ее омерзением Сила небесная Да ведь это лицо Дариана Как ни ужасна была перемена Она не совсем еще уничтожила его дивную красоту В поредевших волосах еще блестело золото Чувственные губы были по-прежнему алы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 Догадка э т о казалась чудовищно невероятной, но на Безила напал страх. Схватив горящую свечу, он поднес ее к картине. В левом ее углу стояла его подпись, выведенная киноварью длинными красными буквами. Но этот портрет — мерзкая карикатура, подлая,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 — сказал Дориан Грей, смяв цветок в руке. — Мы встретились, и вы тогда с т и л и мне, вы научили меня гордиться моей красотой. Потом вы познакомили с вашим другом, и он объяснил мне, какой чудесный дар — молодость. А вы написали с меня портрет, который открыл мне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 У него глаза дьявола. Каждый из нас носит в себе и ад, и небо, б э з е л Холлорд снова повернулся к портрету и долго смотрел на него. Так вот, что вы сделали со своей жизнью, б о ж е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 На раскрашенной крышке стоявшего неподалеку сундука что-то блеснуло и привлекло его внимание. Он сразу сообразил, что это нож. Он сам его принес сюда несколько дней назад, чтобы обрезать веревку, и позабыл унести. Обходя стол, Дриан медленно направился к сундуку. Очутившись за спиной холлорда,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 Три раза судорожно взметнулись протянутые впереди руки, странно двигая в воздухе скрюченными пальцами. д а р и а н еще дважды всадил нож. Холлорд больше не шевелился. Что-то капало на пол. д а р и а н подождал минуту, все еще прижимая голову убитого к столу. Потом бросил нож, И прислушался.